День памяти Елисоветы Сам Фандорин поехал на извозчике, зная, что в час, когда одновременно идут спектакли в большом, малом и новейшем на театральной площади, горировать автомобиль будет негде. В прошлый раз, будучи на Вагнеровской в Валькирии, он неосторожно оставил свою изоту в роскини между двумя пролетками и разрезвившийся рысак ударом шипованной подковы расколотил ему хромированный радиатор. Новы потом два месяца доставляли из Милана. За несколько часов прошедших после звонка актрисы Рад Петрович собрал кое-какие сведения о театре, где ему предстояло провести вечер. Оказалось, что эта трупа, в прошлый сезон возникшая в Санкт-Петербурге, успела произвести фурор в первой столице, очаровав публику и поделив критику на две непримиримые фракции. Одна из которых превозносила гений режиссера Штерна до небес, а другая обзывала его шарлатаном от искусства. Много писали и об Элизе Альтаирской Луантен, но здесь гамма мнений была несколько иная: от восторженно обожающей у благорасположенных рецензентов до сочувственной узлобных. Жаль, где талант превосходной артистки вынужденный губить свое дарование в претенциозных постановках господина Штерна. В общем, писали о Ноевом ковчеге много и горячо. Просто Фондорин никогда не дочитывал газет до страницы где обсуждаются театральные новости. И раз Петрович, увы, не любил драматического искусства, совершенно им не интересовался и если бывал в театре, то исключительно в опере либо в балете. Хорошие пьесы предпочитал читать глазами, чтобы не портить впечатление режиссерскими амбициями и дурной игрой. Ведь даже в самом расчудесном спектакле обязательно найдется актер или актриса, кто с и все испортит. Театр казался Фандорину искусством, обреченным на умирание. Вот наберет силу кинематограф, овладеет звуком и цветом. Кто тогда станет тратить немалые деньги, чтоб лицезреть картонные декорации и прикидываться, будто не слышишь суфлерского шепота, не замечаешь колыхания занавеса и перезрелости примадон. Для московских гастролей Ноев Ковчег арендовал здание бывшего новейшего театра, которое теперь принадлежало некой театрально-кинематографической компании. Прибыв на знаменитую площадь, и Петрович был вынужден сойти у фонтана, подъехать к самому подъезду из-за скопления экипажей и публики было невозможно. Потом бросалось в глаза, что толчея перед новейшим театром гораздо гуще, чем перед расположенным напротив малым Сево вечной грозой и даже перед большим, где нынче открывали сезон Гибелью богов. Как и намеревался в начале, направился к афише чтобы ознакомиться с составом труппы. Скорее всего, как это кажется принято в актерском мирке, душераздирающие страдания премьерши, вызваны интригами кого-то из коллег. Чтобы разгадать эту ужасную тайну и скорее покончить с дурацкой историей, следовало переписать имена фигурантов. Название спектакля окончательно испортило настроение театралу поневоле. Мрачным взором он глядел на щегольский плакат с виньетками, думая, что вечера, кажется, еще мучительнее, чем предполагалось. Карамзинскую повесть", считающуюся шедевром сентиментализма, Ираст Петрович очень не любил, на что у него были личные и весьма серьезные основания, не имеющие отношения к литературе. Еще болезненней было прочесть, что спектакль посвящен памяти святой Елисаветы. Как раз в этом месяце исполнится 35 лет, подумал Фондорин. На миг закрыл глаза и содрогнулся, изгоняя страшное воспоминание. Чтоб мобилизоваться, дал волю раздражению. Дурацкая фантазия ставить в двадцатом веке старомодную дребедень, пробормотал он. И где там сюжет на целую трагедию в трех действиях? Хоть бы даже и без антракта. Еще цены на места у них возвышенные. Местом интересуетесь, сударь, сунулся ему под локоть человечек надвинутым на глаза кепи. Есть билет в кресло, Мечтал посетить представление лично, но вынужден отказаться по семейным обстоятельствам. Могу уступить. Покупал через третьи руки, так что извините, дорогонько. Окинул быстрым взглядом лондонский смокинг, геометрически идеальные воротнички, черную жемчужину в галстуке. Четвертная с... Неслыханно. 25 рублей за место, даже не в ложе, а просто в креслах. Одна из заметок о гастролях Ноева Ковчега, приедавитая под названием Возвышенные цены, была посвящена невероятной дороговизне билетов на спектакли приезжей труппы. Ее руководитель, господин Штерн, обладал незаурядными предпринимательскими способностями. Он придумал эффектнейший способ продажи билетов. Стоимость мест в ложах, партере и билетаже вдвое, а то и втрое превышала обычную. Зато ярусы и галерка вовсе не поступали в кассу о предназначались для учащейся молодежи посредством дешевой лотереи. Среди студентов и курсистов лотерейные билеты распространялись по полтиннику. выигрышных было по одному на десяток. Тот, кому повезло, мог либо сам сходить в театр, о котором все писали и говорили, либо продать билет перед спектаклем, получив за свои 50 копеек очень недурной куш. Эта придумка, глубоко возмущавшая автора газетной статейки, показалась Фандорину остроумной. Во-первых, выходило, что самые дешевые места у Штерна все равно уходят по 5 рублей. Столько стоило хорошее кресло в большом театре. Во-вторых, о Ноевом ковчеге судила и рядила вся студенческая Москва. В-третьих, на спектакли приходило много молодежи. а именно ее энтузиазм больше всего способствует успеху театра. Не удостоив спекулянта ответом, хмурый Ираст Петрович прошествовал к двери с табличкой Администратор. Если бы пропуск надо было получить внутри, Фандорин развернулся бы и ушел. Протискиваться через столько спин он бы ни за что не стал. Но Ольга Леонидовна сказала: "В пяти шагах справа от двери на ступеньках будет человек с зелёным портфелем". И действительно, ровно в пяти шагах от штурмующей дверь толпы, прислонясь к стене, стоял очень высокий, широкоплечий мужчина в полосатом американском костюме, который несколько контрастировал с грубым, будто слепленным из бурой глины лицом. Человек этот был невозмутим. На голдящих поклонников Мельпомены не смотрел, а стоял себе, насвистывал. локтем он прижимал кокетливый бархатный портфель зеленого цвета. Подойти к полосатому господину Уфандорину получилось не сразу. все время кто-то просовывался вперед. Эти люди были чем-то неуловимо похожи на пройдоху, пытавшегося слупить Лупицы Петровича 25 рублей за билет, такие же вертлявые, тенеобразные, стропливые, приглушённые речью. Обладатель зеленого портфеля отделывался от них быстро, не произнося ни слова, лишь свистел. Одному коротко и насмешливо, после чего человечек немедленно исчез, другому угрожающе, тот попятился, третьему одобрительно. Распорядитель барышников-перекупщиков определил Фондорин. Ему наконец наскучило слушать художественный свист и наблюдать беспрестанное мелькание. Он шагнул на ступеньку, удержал за плечо очередную невесть откуда вынырнувшую тень и согласно инструкции произнес "От госпожи Книпер». Откликнуться свистун не успел. Снова между ним и Фондориным влез кто-то третий. Хватать его за плечо или иную часть тела и Рост Петрович не стал из уважения к мундиру. Это был офицер, гусарский корнет, да еще гвардейц. «Сила Егорович, умоляю!" вскричал молодой человек глядя на полосатого господина совершенно сумасшедшими глазами. В партер, Не далее шестого, ваши совсем осатанели, требуют две красненьких. Пускай, но в долг. Я все, что было на корзину с цветами потратил, вы знаете, Владимир Лимбок всегда расплачивается. Ей-богу, я застрелюсь. Барышник лениво посмотрел на отчаянного корнета и равнодушно присвистнул. Билетов нет. Кончились. Могу дать контрамарку без места из дружеского расположения. Ах, вы же знаете, офицеру без места нельзя. Ну, как угодно. Минуточку, сударь. Последние слова, как и почтительная улыбка, с трудом давшиеся этой глиняной физиономии, адресовались рату Петровичу. Вот извольте. Пропуск в четвертую ложу. Мое почтение Ольге Леонардовне, всегда готовы услужить. Провожаемый ласковым присвистыванием барышника и завистливым взглядом гусара, Фондорин пошел к главному входу. Ладно, давайте хоть контрамарку донеслось сзади.